Глава одиннадцатая. Ворона. Как только первые ранние птицы запели, мы встали с кроватей. Широко зевнула, совсем не выспавшись. Занятия со сны становились все сложнее. Мое тело покрывалось ранами быстрее, чем заживало. Некоторые шрамы уже никогда не сойдут. «Наденьте это!» Дея протянула мне и Катри по платью. «Зачем?» Прищурившись, Катра осмотрела оранжевое платье с оборками. Мое желтое выглядело не лучше. Складки и рюши доверия не внушали. «В своей одежде вы будете привлекать много внимания», объяснила Дея. «А в этом, значит, не будем?» скептично спросила Катра. «В этом никто в вас, ведьм, не заподозрит», со вздохом ответила Дея. «Пришлось залезть в этот кошмар». Мы с Катрой были выше Деи, поэтому платья обтянули нас намертво. Я сосредоточилась, представила переплетение нитей, накинула еще парочку в платье, и дышать стало значительно легче. Катра попыталась повторить мой трюк. Получилось у нее не сразу. Но помощь не предлагала. Она бы только огрызаться начала на мои слова. В пристройке царила тишина. Мы прокрались мимо комнаты Ферет и выскользнули на улицу. Первый пункт плана завершен. Мы отошли от домов и углубились в лес. Изо рта вырывался пар. Сегодня на улицах холоднее обычного. Поплотнее закуталась в свое пальто. Дея начала что-то напевать. Катра тяжко зевнула. Идти по сугробам ранним утром выходного дня – то еще развлечение. «Почему ты решила помочь?» Неожиданно тихо спросила Катра. Дэя отстала от нас, рассматривая замерзшие ветки деревьев. «Я не слепая», — коротко ответила я. Катра, понимающе кивнула. «Хоть Дэя и не собиралась рассказывать нам о своих тренировках, но мы были в курсе. Я часто натыкалась на нее за этим занятием. Дэя не любила ведьм и академию, и даже магию редко использовала. Поэтому такое рвение удивляло». Зато знала, что она очень любит свою маму. Это читалось в ее взгляде, когда они встречались после уроков. Еще больше Дэя любила своего дедушку. Что бы это слово ни значило. Она старалась его порадовать. Я знала, каково это, когда стараешься изо всех сил, но все равно не можешь получить желаемое. Вряд ли сны хоть когда-нибудь меня похвалят. Так почему нужно лишать этого Дэю? Какое-то время был слышен только хруст недавно выпавшего снега под ногами. «Давно мы вдвоем не ходили в человеческую деревню», — медленно произнесла Катра. «Последний раз все плохо закончилось», — сухо ответила я, намекая на нашу встречу с керосирами. «Да», — печально признала Катра, наверняка вспомнив про Арахну. Подавила порыв сморщиться. «Обсуждать мать, что тогда спасла нас, не хотелось. Все равно, кроме серенад в ее честь, ничего не услышу. Катра знала Арахну не дольше меня. «Интересно, как там Диди?» Неожиданно спросила Катра. Я опешила и пару секунд пыталась вспомнить, о ком она говорит. «Ты про сына Медузы?» Удивленно переспросила я. Про него в виджестике вспоминали еще реже, чем про предательницу Медузу. Сыновья-ведьм не могли прожить долго из-за того, что рождались с магией в теле. В отличие от девочек, они ее использовать не могли и умирали от магических приступов. «Нет, про чудовищ в подземельях!» — огрызнулась Катра, снова став похожей на себя. «Вы о чем говорите?» — спросила Дея, наконец догнав нас. «Неважно!» — одновременно ответили мы. Дэя обиженно засопела, но ничего не сказала. Через пару секунд мы вышли из леса. Катра присвистнула. Линей говорила, что даже ей защита виджестики не позволяет настолько свободно передвигаться, а перед нами прям деревья расступились, произнесла она. Дэя удивленно на нее посмотрела, а я проигнорировала. Сней как-то рассказала мне о том, что защита создана арахной. Мне не хотелось думать о том, что это могло дать мне привилегии. Я схватила Дею и Катру за руки. Эй! Договорить Катра не успела. Я с помощью гримуара переместила нас вокруг Вирики. Как только смогла двигаться, Катра вырвала свою руку из моей. Я бы и сама могла! Недовольно прищурилась она. Конечно! Односложно ответила я. Вокруг нас взметнулись искры. Мои слова снова ее разозлили. «Пожалуйста, не искри. Вдруг кто-нибудь заметит». Всполошилась Дея. Катра сжала руки в кулаки. Искры потухли. Я осмотрелась. Мы стояли у подножия горы Форк. Если верить картам, то люди добывали здесь драгоценные камни. Непонятно только, зачем они это делали. Хотя даже некоторым ведьмам нравилось все блестящее. Дея заспешила вниз по дороге. Мы с Катрой неохотно поплелись за ней. С каждым шагом наша вылазка казалась мне все более неудачной затеей. Когда начали появляться первые дома, я уже была напряжена и собрана, как никогда в жизни. Катра около меня вытянулась в струну. Нападут слева или справа. «Дайсерес!» Крик сзади заставил нас подскочить. Мы развернулись. Дэя наступила Катри на ногу, а меня ущипнула за руку. Заметила, что мы от неожиданности потянулись за гримуарами. Осторожно убрала руку от груди. К нам по пока безлюдному переулку спешил мальчишка примерно нашего возраста. Он широко улыбался, сверкая ровными зубами. «Крис, ты что здесь делаешь?» Удивленно и обрадованно спросила Дэя. «Мальчик дошел до нас?» поправил большую ему шапку на макушке и снова улыбнулся. Его карие глаза не сводили взгляд с Деи. Хорошо, что он не заметил наши с действие. Тот же вопрос. Хотел устроить тебе сюрприз, но твоя мама сказала, что ты не приедешь на праздник. Дружелюбно сказал он. Мы сбежали ненадолго. Хитро ответила Дея. Впервые видел ее настолько счастливой. Внимательно посмотрела на мальчика. Опасным он не выглядел и искренне интересовался делами Дэй. Это не совпадало с теми словами, которые вбивало мне в голову Сней, о людской беспощадности и ненависти. «Но ты же не только ко мне приехал?» Почему-то в вмиг стала серьезной. «Да, мы отца навестить хотели», — неловко ответил Крис. «На улице начали появляться первые ранние торговцы». Наши платья, выглядывающие из-за пальто, привлекали внимание. Старалась краем глаза наблюдать за людьми. Катра тоже чувствовала себя неуютно. Неожиданно я почувствовала сильную энергетику Кирасира. Волосы на руках у меня встали дыбом, а дыхание сбилось. Кем бы ни был тот человек, он очень опасен. И что еще хуже, приближался к нам. «Дэя, нам пора», — напряженно сказала я. «Подожди минутку». Отмахнулась она. «Это, кстати, мои подруги из Академии, Равена и Катра». Дэя перевела взгляд на нас. «А это мой друг детства, Кристофер?» Она задумчиво замолчала. «Рейзен. Теперь моя фамилия Рейзен. Приятно познакомиться», — сказал мальчик. «Мне становилось хуже. Кирасир подходил все ближе». Такой, как он, точно сразу поймет, что мы ведьмы. Уровень его способностей превосходил звание офицера. Неужели к нам приближается генерал? Теперь уже и Катра его почувствовала. Поймала ее взволнованный взгляд. Он довольно быстро сменился, на воодушевленный, подавила желание стукнуть ее по голове. Она же не всерьез думала вступить в бой. Резко схватила Катру и даю за руки и, не слушая возражений, потащила в сторону противоположного переулка. Крис сделал шаг в нашу сторону. «Мы спешим», — сказала ему настолько холодно, насколько смогла. Он на замер. Я дотащила Катру и Дэю до скрытого от других глаз места около огромных бочек у одной из таверн. «Зачем ты это сделала?» — гневно и громко спросила Дея. «Тихо!» — разнесла я и, чтобы было надежнее, закрыла ей рот воздушной магией. Около мальчишки появился мужчина с серыми волосами. Он положил ему руку на плечо и обвел взглядом площадь. Мигом спряталась за бочки. Катра начала продвигаться к выходу из переулка. Смирила ее уничтожительным взглядом. «Даже не думай!» — приказала я. Да и наконец, справилась с моей магией!» Она гневно уставилась на меня, а потом перевела взгляд на площадь и вздохнула. Это Калиб, отчим Криса. Он хороший человек и ничего бы нам не сделал, произнесла она. Его энергия говорит об обратном, хмыкнула Катра. Поэтому мы просто тихо уйдем, если вы не забыли у нас мало времени, непреклонно заявила я. Дэя тоскливо посмотрела на Криса а затем послушно пошла за мной. Катра негодующе прищурилась и осталась стоять на месте. «Мне еще раз напомнить, чем все в прошлый раз закончилось?» — холодно спросила я. Около моего лица пролетела искра. Катра быстро обогнала нас и пошла дальше по переулку, в раздражении, шаркая ногами по тропинке. «А что было в прошлый раз?» — с любопытством спросила Дея. «Неважно». Снова одновременно ответили мы с Катрой. Все-таки поход в деревню людей – очень плохая идея.